Я не знаю, с каких пор эта песенка началась. Не по ней ли шуршит двор, комарины извенит князь? Я хотел бы ни о чём ещё раз поговорить, прошуршать спичкой, плечом растолкать ночь, разбудить, раскидать бы за стогом сток шапку воздуха, что томит.